Глава 13. Долбаный континент! Долбанный Люциус, долбанные растения! Выругался я, в очередной раз чуть не угодив в ловушку. Откуда, спросите вы, ловушки в чистом поле? О, никому не пожелаю узнать об этом на собственной шкуре. Но на самом деле это не столь сложный вопрос. Ведь ответ на него уже был мной получен ранее. Просто я, как обычно, не важным прислушаться к предостережению. Мне ведь говорили, что тут даже растения могут быть опасны, а я не поверил. Зря. И вот в очередной раз земля под ногами будто исчезает, а я чуть не падаю в огромную яму, которая на самом деле является огромным растением, что растет прямо под землей и прикрывает пасть своими же листьями. Или уже следующее мгновение несколько колючек врезаются в мою защиту и испепеляется молниями. С местным зверем намного проще. Припугнул своей аурой. Они не лезут на противника, что явно сильнее их. С растениями такое не прокатывает. Нет, есть и такие, что будто читают опасность, выбирая свои листья с нашего пути. Вот только большинство из них не стали разумны. Им плевать, кого пытаться подловить. Вот и получается, что мы с Агней пробираемся вперед, словно по минному полю. Я иду вперед, а она за мной. И то даже ей иногда прилетает. Благо, огненный щит она не убирает ни на секунду. И ведь мы даже еще не добрались до этого грёбаного леса. Идем по равнине, хоть и изрядно заросшей. Дорог тут не было от слова совсем. И если второе совсем не удивляло, то вот первое... Как-то не ожидал я от места, где развернулась битва двух богов такой обильной растительности. Скорее думал, что тут по всей округе будут одни сплошные пустоши. Впрочем, они и были, если приглядеться можно было заметить целые огромные просеки, от которых даже сейчас еще слегка чувствовалась магия. Как молнии, так и света. Причем со второй и были самые большие проблемы. Это не какая-нибудь магия жизни, что ускоряет рост растений. Но в данном случае это ничуть не лучше. Магия света очень даже неплохо поглощалась и усваивалась местными растениями, позволяя им мутировать в то, что они сейчас представляют. А учитывая, что это была мощь Бога, Что уж тут говорить? Ненавижу, блин, Люциуса. Но забудем пока про местную растительность, пока я не психанул и не начал выжигать тут все вокруг. Стоит отвлечься. И лучшим способом для этого стал банальнейший разговор. «Ну, как ощущение от прорыва на новый ранг?» Повернув голову, Кагни спросил я. «Знаешь, необычные», — на миг замялась девушка, приложив палец к губам, прежде чем продолжить идти за мной. В тот момент, когда я чувствовала что защита вот-вот пойдет на самом деле я не боялась. Нет, было какое-то странное ощущение, будто мне чего-то очень не хватает, и это что-то невидимое и неосязаемое нужно мне прямо сейчас. И как только я это поняла, пришло осознание, как бы так сказать, «м». это сложно описать. Да, я тебя понимаю. Тоже было похожее ощущение. Одна из первых ступенек перехода на энергетический этап существования совсем ранее, но все же. Энергия внутри появляется будто и ниоткуда. Да, именно так. Ее ведь не было. Я не ощущала ничего подобного. Просто раз — и я поняла, что могу манипулировать куда большим объемом магии, чем был у меня ранее. Будто скачок какой-то. А может, эта магия уже была, и я просто не могла почувствовать ее? Или же моя магия изменилась? — Это тебе лучше понять самостоятельно, — мягко улыбнулся я, наблюдая, как забавно она корчила свою мордашку. Я и сам это осознал. Но позднее. Уже после обретения нового ранга. И надеюсь, если она сделает это раньше, то сможет совершить куда более качественный прорыв. Всё же я до сих пор жалею о своем способе становления бессмертным. Слишком это было просто. А ведь за самые простые пути всегда приходится платить больше всего. М да, Что-то меня шатает от одной негативной мысли к другим. А ещё отвлечься хотел. К счастью, долго предаваться таким мыслям мне не пришлось, ведь впереди появилась черная точка, что с каждым пройденным шагом становилось все больше и больше, пока мы отчётливо не поняли, что перед нами лес. Антрацитово черные стволы деревьев, такого же цвета листья, и даже трава здесь тоже была чёрной. Неудивительно, что лесу дали такое название. И да, это был именно что лес, а не небольшой оазис. Я даже не знаю, насколько далеко вглубь он может уходить. И даже реквизированная из лагеря карта тут не поможет. Она изобиловала белыми пятнами. хотя тут скорее наоборот надо считать. Не сколько на ней белых пятен, а сколько заполнено. Желающих тщательно исследовать данный континент было непозволительно мало. Впрочем, могу их понять. Мне хватило первых пару часов пешком, прежде чем начать ненавидеть эти земли всей душой. Впрочем, краешек этого леса было все же отмечен на карте. «Знаешь, а мне как-то резко расхотелось туда идти», — поежившись, произнесла Агния, когда мы вышли к границе леса. «Странное зрелище, если честно». «Не менее странное, чем сам лес. Просто в один момент зеленая трава менялась на черную, будто отсекая границы владений». «Не буду врать, мне тоже. Но какой выбор? Ты хочешь развернуться и снова идти по этой траве?» «Брюш, нет уж, лучше в лес. Тут хоть на первый взгляд ничего такого нет». Лишь ровная травка до да кустики. Кстати, неожиданно ровная. Тебе не кажется все это каким-то искусственным? Будто мы зашли на задний дворик богатого особняка. Есть такое. И прислушайся. Абсолютная тишина. Никаких звуков. Ранее перед нами животные сами разбегались, а тут будто и нет их вовсе. Мне как-то и не хочется встречаться с теми, кто может жить в этом месте. Вновь поежилась Флейм. А придется. Ну или мы можем все же развернуться и уйти, а потом дождаться первого корабля, захватить его и свалить нафиг от этого всеми богами проклятого континента. Не скажу, что это предложение не выглядит заманчиво. И как бы я ни хотела его принять, но ты и сам понимаешь, что это... Нет, невозможно, скорее просто маловероятно. Мы оба понимаем, что ты путь к своей цели не бросишь, ну а я не брошу тебя. Это да, и спасибо тебе прижав ее к себе быстро чмокнул в губы ну а нам мы правда пора на всякий случай бросил пару веточек вперед и убедившись что с ними ничего не случилось сделал свой первый шаг на эту черную траву потом второй третий и вот я уже полностью стою на этом одноцветном полотне и вот тут то все и началось барьер из молнии что все это время меня окружал вдруг замигал и просто исчез я тут же поспешил сформировать новый Вот только не смог этого сделать, совсем. Магия не слушалась меня. Поддавшись внезапно нахлынувшей внутренней панике, я резко прыгнул, стараясь как можно скорее покинуть это место, и... Все получилось. Я вновь стоял на зеленой траве, рядом с шокированно смотрящей на меня Агни. Мгновения и молнии вновь кружатся вокруг меня в своем причудливом танце. Паника так же резко отпустила, как и появилась. «Что это было?» — немного испуганно спросила Алла Власка. «Вот бы я сам понимал», — взяв себя в руки, все же ответил ей. «Внутри моя магия просто исчезла. Раз — и все. Уже активное заклинание исчезло, а новое я не мог использовать. Какое же неприятное ощущение. Будто одного из чувств лишился, если не хуже». «Тогда уходим», — обеспокоенно смотрела на меня девушка. «Погоди». Я вновь подошел к границе и протянул руку, активировав на ней молнию. Несколько секунд, и она вновь развеивается. Я же резко откидываю руку на себя. «Странно. Очень странно», — задумчиво пробурчал себе под нос. «Что такое?» «Я бы понял, если бы это была ловушка. Тогда такое вполне нормально. Хотя даже представить сложно, что за существо способно создать такую огромную ловушку, способную лишить магии бессмертного. И почему тогда оно позволяет покинуть границы? Это очень странно. Ни одно разумное существо, владеющее магией, почувствовав, что лишилась этой силы, не двинется дальше. Но это еще ладно. Допустим, только допустим, что это естественное образование, мутация, так сказать. Но зачем? Для чего? Не могу понять. Ведь, судя по всему, магии там нет не только у меня, но и у всего вокруг. Это если на первый взгляд. Я могу и ошибаться. Может, там чаще живет какой-нибудь необычайно могущественный хищник, что и использует эти охотничьи угодья как место для охоты не забывай о том, что там обитает та, кого слушается двой бессмертных, — напомнила мне Агни. Хм, да, ты права. Как-то вылетела из головы. Но вопросов от этого меньше не становится. Является ли она той, что создала это место, или просто пользуется им? И как бы не хотел этого признавать, но есть лишь один способ проверить. — Ты же не... — как на безумца посмотрела на меня Алла Власая. — Не ты ли только что говорил... Ни одно разумное существо, владеющее магией, почувствовав, что лишилось этой силы, не двинется дальше. «Ключевое слово — разумное», — ухмыльнулся я. «Но если серьезно, то какой выход?» «Как уже думали раньше, просто свалить?» «Так себе вариант. Попробовать позвать отсюда?» «Можно попробовать, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно. Поджечь лес?» «Как вариант?» Вот только честно, мне совсем не хочется встречаться с разъявленным существом, что живет там или создало этот лес. В любом случае, ничем хорошим подобное не закончится. Это я точно могу сказать. И не поспоришь, вздрогнула она, явно представив подобную картину. Но, впрочем, ты прав. Действенных вариантов все равно нет. Я тебя слишком хорошо знаю, ты не сбежишь. А значит, вариант только один. Но все же попробуй покричать. Скептично посмотрев на агние, Под ее взглядом я все же сдался и покричал, зовя обитателей этого места. Ожидаемо никто не откликнулся. Выглядел я при этом, конечно, глупо. Хорошо, что кроме Флейм это больше никто не видел. И, надеюсь, никто об этом никогда не узнает. Но дальше оставалось самое сложное — сделать первый шаг. Я все же смог перебороть внутренний страх и переступил границу. Агни тоже это сделала. Правда, заняло это куда больше времени. Да и после почти сразу же выскочила обратно. Но не могу за это винить. Отлично понимаю это всепоглощающее чувство ужаса, что ты не можешь пользоваться магией. И все же, даже после такого, она смогла вновь войти под сень деревьев. Ну а дальше мы двинулись вперед. Знаешь, несмотря на невозможность использовать магию, я почему-то чувствую себя спокойно. Атмосфера тут, я бы сказал... Умиротворенная какая-то. Это даже приятно, — подстояло лицо под легкий освежающий ветерок. — Ну, не знаю. У меня ощущение, будто я на кладбище зашла. Вот точь-в-точь. -точь. Да, тихо, но от этого ничуть не спокойнее. Есть тут что-то такое родственное, — сделала она круговое движение рукой. — Возможно, — пожал плечами, — но мне правда нравится. Мы пошли вперед, не зная, что нас ждет впереди и куда именно идти. Просто шли и все. Разве что я заботился тем, чтобы потом можно было найти обратный путь. И так как артефакты тоже отказались здесь работать, использовал старый, но не менее действенный способ. Достал моток бичевки, подумал, и вместо того, чтобы использовать ее как путеводную нить, стал отрезать по небольшому кусочку и вешать на деревья время от времени. Так на дольше хватит. Опортить портить кору этих деревьев варварскими метками почему-то показалось плохой затеей. Что не помешало мне подобрать несколько листочков? Да, вырвать немного травы с корнем. Пригодится. Вдруг можно использовать в алхимии. Ну или, в крайнем случае, такие материалы будут дорого куплены коллекционерами. Они такое любят. А я не смог сдержаться. Жадность взяла свое. Надеюсь, меня за такое не прибьют потом. Стой! Резко застыл на месте. «Что случилось?» — тут же насторожилась Агни. Достала из пространственного кольца Глефо и тут же убрал обратно. «Заметила?» «Что?» «Пространственное кольцо. Оно работает. Ни один артефакт не работает, а оно — да. Странно». Хм, ты прав». Агни тут же проверила свое колечко. Это пространственное хранилище стало для меня настолько привычным, что я даже не сразу понял, что что-то не так. Но вообще это странно. Значит, магия не блокируется полностью? Или принцип работы этого артефакта немного иной? Хм. Да и артефакты ведь не ломаются полностью, а просто перестают работать, что не менее странно. Магия не уничтожается, а просто запирается внутри тела или предмета. Вот только к пространственной магии это, похоже, не относится. Ладно, учту, но пока непонятно. Мы двигались дальше и дальше, углубляясь в Чищеву. Но так ничего нового и не увидели. Лишь все те же деревья, трава, да редкие кустики. Казалось, этот лес бесконечен. Однако вскоре случилось то, что заставило нас остановиться. Райта внезапно принял свою форму кота, выскочил перед нами и резко зашипел. Мы с Агни тут же выхватили свое оружие, готовясь принять бой. Кот что-то почуял. Что-то очень недоброе, иначе не стал бы даже шевелиться, как обычно и делал. И это немного пугало вот впереди раздался какой то шорох но как ни старался я не мог разглядеть ничего а потом внезапно в том месте где только что ничего не было появился обычный черный бельчонок так мы и встретились с первым обитателем этого места «Бельчонок?» — удивленно устоялось на этого невиданного зверя огни райта же тем временем лишь сильнее шипел на него скинув хвост и став обходить по дуге Да что Бельчонок совсем по-человечески хмыкнул, провожая его взглядом. «Погоди! Я тебя знаю! Мы уже встречались!» Глядя в эти зеленые глаза, я вдруг вспомнил еще одного Бельчонка, встреченного мной ранее. «Да, это точно ты! Но как ты здесь оказался? Это же совсем другой континент!» На меня посмотрели словно на дурака. По крайней мере, именно это я прочитал на смешливом взгляде Бельчонка. Райта хотел было уже броситься на своего врага, но неизвестно, откуда взявшаяся шишка внезапно прилетела ему по голове, заставив обиженно мяхнуть. Новая попытка, и вот уже шишка прилетела ему в нос прямо во время прыжка. Я внимательно наблюдал за округой, но так и не смог рассмотреть, откуда прилетели эти предметы. И от этого стало как-то не по себе. Тут явно замешана магия. А встретиться с существом, владеющим магией, вместе, где эта самая магия заблокирована... Но вряд ли это может привести к чему-то хорошему. И не стоит обманываться его милым внешним видом. Да и Райта, я верю. «Кто ты такой?» — задал я вопрос и тут же получил новый насмешливый взгляд зеленых глаз. «Понял, принял, осознал», — тут же извинился я. «Тогда скажу еще раз спасибо тебе за прошлый раз. Ты здорово мне помог». Мельчонок гордо задрал голову, а Райта вновь, попытавшись напасть в этот момент, опять получил по носу. Тот же к моим ногам и, потерявшись о них, начал жалобно мявкать, жалуясь мне на хулигана. «Сам виноват», — фыркнул же я. «Касиус, ты его знаешь?» — удивленно спросила Агни. «Да, помог как-то раз. Потом расскажу». Быстро кивнул ей и вновь повернулся к Бельчонку, решив попытать счастья. «Может, выручишь еще раз? Мы ищем дорогу к некой женщине. Может, знаешь, тут кто-то живет? Он кивнул. Отведешь нас к ней?» — с надеждой спросил я и готов поклясться, маленькие пальчики этого бельчонка потерлись друг об друга в, похоже, межселенном жесте. И вспомнив, как удалось подкупить его в прошлый раз, я тут же достал пяток мороженых из своих запасов. А в ответ получил взгляд — и это все. Еще пять мороженых перекочевали в эти наглые лапки, а потом еще опять ну и под конец десяток шоколадок. Лишь тогда этот монстр довольно кивнул. Все сладости моментально исчезли в тени, и обельчонок, поманив лапкой, попрыгал вперед. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. «Надеюсь, это того стоило».